Река здесь грязна и уныла, в окрестностях Рейдинга не замешкаешься. Сам город — знаменитое древнее место, прославившееся еще в туманные времена короля Этельреда, когда датчане бросили якорь своих боевых судов в Кеннете и отправились из Рейдинга опустошать всю Весекскую страну. И здесь-то Этельред и его брат Альфред сразились с ними и победили их, Причем Этельред молился Богу, а сражался Альфред. В позднейшее время Рейдинг обратился в место, удобное для бегства, когда дела в Лондоне не ладились. Парламент обыкновенно мчался в Рейдинг, как только в Вестминстере вспыхивала чума. А в 1625 году примеру его последовало правосудие, и все суды заседали в Рейдинге.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 Выше Мэйпл-Дерхамского шлюза проходишь мимо Гардвик-хауса, где Карл I играл в шары. Окрестности Пэнкборна, где стоит забавный трактирчик-лебедь, должны быть так же хорошо известны за всегда тем художественных выставок, как и своим собственным жителям. Катер моих знакомых отпустил нас как раз у подножия грота, после чего Гаррис начал доказывать, что теперь моя очередь грести. Весьма безрассудно, по-моему. Утром было условлено, что я доведу лодку до трех миль выше Рейдинга. Теперь же мы были на десять миль выше Рейдинга. Кажется, пора им, в свою очередь, приняться за дело. Тем не менее, я никак не мог вынудить ни Гарриса, ни Джорджа взглянуть на вопрос с правильной точки зрения. Поэтому, во избежание пререканий, я взялся за весла. Я греб не более минуты, когда Джордж заметил что-то черное, скользящее по воде, и мы подошли поближе. Джордж перегнулся через борт и схватил предмет рукой, и тотчас отшатнулся с криком и белым как мелу лицом. Это было тело мертвой женщины. Оно легко лежало на воде, ее лицо было кротко и спокойно. Оно не было красивым. Слишком уж оно было преждевременно состарившимся, слишком худым и изможденным. Но то было милое, достойное любви лицо, несмотря на печать заботы и нужды, и озаренное тем выражением мирного отдыха, которое виднеется иногда на лицах больных, когда, наконец, утихнет страданий. К счастью для нас, ибо нам вовсе не улыбалось застрять в камере Коронера,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 Оставшись одинокой, сгибаясь под тяжестью позора, она опускалась все ниже и ниже. Некоторое время она содержала себя и ребенка на 12 шиллингов в неделю, получаемых за 12 часов в день тяжелого труда, выплачивая 6 шиллингов за ребенка и мешая собственной душе расстаться с телом с помощью остальных. Но 6 шиллингов в неделю —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 Но голос отверженной грешницы разбился о холодную стену приличия, не встретив ответа. Тогда она сходила повидаться с ребенком, взяла его на руки и поцеловала, вяла и безучастно, не выразив при том никакого волнения, простилась с ним, вложив ему в ручку купленную заранее грошовую коробочку шоколада, а потом на последние шиллинги взяла билет и приехала в Горинг. Оказывается, что лесистые дали и яркие зеленые луга Горинга были связаны для нее самыми горькими воспоминаниями. Но женщины почему-то льнут к поразившему их ножу. И как знать, быть может, к горечи примешивались светлые воспоминания о радостных часах, проведенных в тенистых местах, над которыми так низко свисают ветви больших дерев. Она пробродила весь день в лесу на берегу реки. А потом, когда спустился вечер и сумрак накинул на воды свой туманный плащ, она протянула руки к молчаливой реке, знавшей ее радость и горе. И старая река приняла ее в свои нежные объятия, прижала усталую голову к своей груди и убаюкала муку. Так она была грешна во всем, грешна в жизни и в смерти.